Первые два квартала Пятницкой улицы, общие, у нее с ордынкой, я давно привык считать чем-то вроде коридора. В своей, пусть в общей, но в своей квартире, где все так привычно, что замечаешь только перемены, а перемены эти, увы, те два с лишним десятилетия, что я помню эти кварталы, и самого себя не прекращаются. Правда, Бог миловал пока обе улицы в этой части, и бетонных коробок здесь по сей день еще нет, но перекрыли, например, зачем-то проходные дворы, которыми в детстве было так удобно выскакивать с ордынки на Пятницкую, чтобы купить мороженое или карамель, или чтобы положить на трамвайные рельсы патроны, доставшиеся нам мелюзге от недавно кончившейся войны. Многим из моих товарищей вместе с увечьями и даже гибелью отцов Катроны, которые так глушительно стреляют, когда по ним проносится стальное колесо дребезжащего и скрижащущего старого московского трамвая. А такие трехвагонные поезда звенели ходили по Пятницкой до тех пор, пока ее не решили асфальтировать, а заодно и убрать рельсы поскольку дребезжащие трамваи стали мешать современному бегу сначала побед и первых маленьких москвичей, а потом уже волк. Но и сами трамваи к тому времени претерпели изрядные изменения, уменьшились и числом вагонов, и количеством номеров маршрутов, и только... Тогда отступили окончательно, правда, совсем недалеко, всего лишь за первую линию домов на противоположной стороне Пятницкой, туда, где были дворы этих домов. Теперь там пролегали рельсы, и по ним время от времени почти бесшумно проносятся новёхонькие чешские вагончики двух или трёх оставшихся маршрутов. А старые московские трамвайные составы постепенно вымирают на окраинах, и, проходя по той стороне улицы, вдруг неожиданно отшатнёшься с непривычки, заглянувший в один из дворов и увидев там не стол для домино и распития бутылок у тех мужской части обитателей дома ребят, парней, а пролетающий по рельсам бесшумный вагончик. Но не столько новые эти трамваи, оттеснённые с сколько все те же тупые прямоугольные громады, институты, комитеты, по и при, все эти пресловутые почтовые ящики, окружившие мои два квартала от Балчуга до Клементовского, уродливые эти здания, которые дважды в сутки переполняют Клементовский чуть не до крыш, мутным потоком людей, каких раньше не знали в Замоскворечье торопящимися пешеходами, алчущими вакансии, желающими бед и смерти своим начальникам и высшим. В мужской части своей выбегающими в обеденный перерыв проглотить стаканчик вина или глоток разбавленного коньяку в специально для них учрежденной шашлычной. Не столько вагончики, оттесненные из пятницкой, сколько... Коробки институтов, комитетов по и при, почтовые ящики, их дневные обитатели, говорят мне о том, что и мои два квартала уже обречены, что рано или поздно появится и здесь страшная машина со стрелой, на которой будет болтаться разрушительный шар, беспощадный шар и ничего не пощадит он этот шар не игрушечный домик где несколько дней когда то провел граф лев николаевич толстой о чем говорит нам доска величиной едва и не самый этот домик не пощадит он ни остатки старого московского черниговского монастыря жалкий после полувекового языческого пленения Не старенький патефонный заводик, который до сих пор прячется где-то у нас на задворках. Не артель, расположившуюся на месте сада, принадлежавшего дому настоятеля моей приходской церкви всех скорбящих радость Артель, куда я мальчишкой лазил через крышу с товарищами, чтобы таскать оттуда всякие занятные металлические штуки. Ничего этого. Не пощадит проклятый шар. Будет пить, пить, пить, пока все не рухнет. Но сейчас, как и всегда, я стараюсь об этом не думать. Иду вдоль Пятницкой по тротуару, мимо многочисленных лавок, где мне хорошо знакома каждая витрина и даже, кажется, каждый предмет, выставленный на ней. И мне уже пора пересечь улицу и приблизиться к безобразному цилиндрическому строению, составляющему цель моего пути. А оно, пожалуй, напоминало бы кулич, если бы не окаймляющая его редкозубая колоннада. Но мне, чтобы увидеть, осознать это безобразие, необходимо всякий раз делать определенные усилия. Я слишком привык к нему. Я устал думать о том, что эта мерзость, и не просто вопиющая, та самая стоящая на месте святи ибо раньше тут было благолепие. Раньше красовалась тут лучшая во все округе церковь великомученицы Пороскевы, нареченную Пятницей, церковь, которая дала название всей улице. Но я сам этого благолепия не помню. А помню только отвратительный серый деревянный забор, огораживавший стройку этой мерзости вокзала, подземной чугунки, что распространилось под Колокольным градом, как раз там, где старые москвичи предполагали существование ада. И однажды, остановившись на Пятницкой, вот на этом самом месте, я задумался о том, почему новые язычники... Сооружая вокзалы, подземки, непременно сносит ближайшую церковь, даже если станции не занимает впоследствии место храма. А за примерами недалеко ходить. Так случилось на Преображенской площади в Москве, где красовался собор Петра и Павла. Это произошло и на Арбатской площади, а в Петербурге на Сенной и против Николаевского вокзала, где снесена была церковь знаменья та подли которой произошел больше сотни лет тому, примечательнейший разговор. Там стояли тогда двое. Умирающий недоучка, маньяк с чахоточным блеском в глазах, и гениальнейший российский писатель, которого недоучка чуть не сам открыл, но, по счастью, так и не сумел удержать в числе своих невежд-приверженцев своих партизан. И вот тот несчастный, чехочный, глядя на строительство вокзала, имеющего вырасти на площади против церкви знамени, говорил тогда гению. «Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка, хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то у нас будет хоть одна железная дорога, «Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце», — так говорил он. А другой, первейший гений, слушал его, и верно, почти предвидел как чугунка, распространяясь по России, проложит шпалы свои по Владимирке, по той самой Владимирке, по которой он сам еще поедет в кандалах с фельдъегерем и жандармом. И вот потом по ней лягут рельсы, и вместо медленных пеших этапов полетят теплушки, битком набитые ни в чем не повинными его потомками и соотечественниками. И это будет делом рук последышей, партизан, внуков и правнуков, этого его жалкого собеседника. Гений этот вообще многое предчувствовал, он только не хотел в это верить. Ему все казалось, что легион бесов в Нидошово свинья и устремися стадо по брегу в Езеро и Стопе. Казалось, что Россия выблевала вон эту пакость, которую ее окормили. Ах, Федор Михайлович, вашим бы устами мед пить. А нет презрев ваши благие пожелания, одержимые бесами стадо, в последний момент повернула вспять от самой бездны. И лавиною стремилась, как вы того и опасались, на возлюбленную вами, Святую Русь, на Колокольный Град, на Сорок Сураков, на Честные Монастыри, на Оптину Пустой, на Старца Зосиму. Нет. Он, верно, предвидел что-то в этом роде, только как ему не хотелось в это верить. Все казалось, не извергнуться свиньи в озеро, но это описал он и пожар за речью, и страшную гибель Лизы Тушиной. Но чего он никак не мог не предвидеть, ни предчувствовать, это то, что чудовищным памятником литературных мечтаний его страшного собеседника, который одной из своей ногой уж стоял в Чухонском болоте на мокрых литераторских мостках, варварским памятником встанет на месте их последнего разговора здание вокзала подземной чугунки, встанет на месте неповинной церкви знамени. И я думал в тот раз, отчего это так бывает. А что язычники непременно уничтожают храм, если намеренно хотя бы в относительно от него близости возвести вокзал? И мне на ум пришло нечто вроде отгадки. Ведь церковь это врата на небеса. Ну а станция подземки это ход лаз в преисподнюю. А раз так, то, конечно, эти... Противоположности не могут соседствовать друг с другом. И тогда становится совершенно понятно, почему новые язычники, с таким рвением уничтожающие красу, созданную их пращурами, христианами на земле, столь же ревниво убирают подземные галереи и залы, превращая их чуть не в капища, столь недавно еще набитые скульптурными, и иными изображениями их кровожадного усатого кумира, кто уж, наверное, не случайно, даже отчеством своим носит имя чехочного маньяка, который больший век к этому любовывался постройкой Николаевского вокзала, стоя из спиной к знаменской цепи. А я повернулся сейчас лицом к тому месту, где когда-то красовалась церковь Пороскив Лицом к той мерзости, что возникло здесь на месте святи, я гляжу на это здание, что помнится мне еще недостроенным, и чтобы обратить внимание на то, как оно безобразно, мне всегда необходимо сделать определенные усилия, оторваться от привычности картины не только от вида самого строения, но и от всего того, что его окружает, от множества мелких ларьков и палаток, от продавцов мороженого, лимонов, сластей, от чудовищного груза повседневности, и главное, от бесчисленных воспоминаний, связанных с этим местом. И из них одно из самых неприятных о том, как я покупал тут 10 лет отроду огромные карамели подушечки ценою в тогдашние три рубля. Самые дорогие. Покупал на краденую красную тридцатку, которую я тайком вытащил из чёрной сумочки моей матери, лежавшей в ящике туалетного столика. Таким эпизодом началась моя карьера мелкого домашнего воришки. И это обстоятельство до сих пор гнетёт мою душу по временам очень сильно. Но гораздо сильнее, чем этот стыд давних дней, меня гнетут воспоминания сравнительно недавнего времени, весьма определенный, неразрывно связанный с этим местом. Недавнее время это, впрочем, длится уже более десятилетия. С того вечера, когда я впервые, еще совсем сопливым юнцом, пришел сюда, чтобы ждать свою девушку, даму, партнершу, первую из них, но с тех пор я бесчетное число раз стоял здесь вот так, как сейчас. Стоял и глядел на толпу, размеренными порциями изрыгаемую через эту дыру, над которой сооружено совершенно бессмысленное здание, ибо архитектору, проектирующему вокзал подземной чугунки, я мог бы рекомендовать лишь классический образец. «Отверстие, брешь» на более или менее ровном месте, без какого-то ни было олиповатого сооружения над ней. Но он не послушает меня. Этот гадкий архитектор о непременно снесет еще где-нибудь какую-нибудь церковь с сознательным или подсознательным желанием утвердить на земле не Бога, о котором он ничего не знает. Или старается не думать о самого себя» свою сомнительную полуграмотную персону, с тайной надеждой, что на воздвигнутом капище когда-нибудь прилепит надпись, в которой будет значиться его имя. Имя разрушителя, кто иронии судьбы носил наименование архитектора по-гречески, главного первостроителя. Вот уже десяток лет я смотрю на толпу, ритмически разделенную на порции расписанием подземных поездов, толпу, выталкиваемую из олеповатого здания, я стою и как все предыдущие годы, жду свою даму, партнершу, чтобы выхватить ее взглядом из толпы, и я часто ошибаюсь, обманываюсь, потому что тут нет ни да чужая фигурка, но подобное тем, какие являются мне на это место уже второе десятилетие. И теперь временами так мучительно хочется, чтобы не было у меня за спиной этих лет, чтобы из памяти исчезло все, и годы, и мое ожидание, и все нечистые мысли, которые посещали и посещают меня здесь, но все это не может исчезнуть. И я, уже принявший книгу за непреложную истину, все еще стою. Продолжаю стоять у этого дикого капища, у этого лаза в преисподнюю, я все еще жду здесь женщину. Возраст и внешний вид, который постепенно менялся вместе со мною, с моими привычками и моим вкусом на протяжении этого времени, это женщина — собирательный образ. Ее составляют многие-многие фигурки. Те, что я выхватывал взглядом из толпы, и сначала это были тоненькие, юные, невинные девушки. Правда, девушки в прямом, а не в современном, каком-то диком смысле этого слова. Потом мои дамы стали старше, развязнее, опытнее в тех делах, для которых они появлялись тут на поверхности, по моему зову, по моему приказу. Опытнее и, пожалуй, безответнее. Безмолвание, ибо больше всего я со временем научился оценить у них именно эти качества. Разумеется, часто ущерб другим. Вот теперь я все еще стою и смотрю на прерывист этот бесконечный людской поток с изредка вкрапленными в него соблазнительными фигурками, на которые я все еще не могу не смотреть с вожделением. Я стою и умножаю мои без того бесчистные прегрешения, прелюбодействуя в сердце своем. А во время этого мысленного утонченного прелюбодеяния я невольно сравниваю чужие незнакомые фигурки с той, которую я жду в этот каждый конкретный раз. И вот в конце концов это десятилетие длящееся уже состояния, Это ожидание напоминает бесконечный безрезультатный выбор. Поиск недостижимой избранницы, дивной донны, благороднейшей, которая могла бы царить в моих помыслах. Я жду ее, а ее все нет и нет. Я выбираю ее из тысяч других ей подобных существ». Прерывистый этот людской поток, изрыгаемый подземкой, все-таки есть ничто иное, как одна из ничтожных струек, которые составляют все вместе уже необъятный поток движений всей жизни, и в этой необъятности есть крошечная часть. Ничтожный отрезок вечности, тот, что мне дано провести в этом мире, и я, безумец, все еще стою тут осквернённой грехом, с грешными мыслями и с похотью в моей душе, и я жду здесь теперь женщину, чтобы нарушить с ней заповедь, сразу две заповеди, открывшиеся мне в книге книг, которую я добровольно и без всякого принуждения принял, потому что мир не смог мне предложить ничего лучшего, чем эта книга, и никогда не сможет предложить ничего даже подобного ей А все равно жду здесь чужую жену, уже слегка раздражаюсь на то, что она опаздывает, и в этот самый момент она появляется, наконец, и идет по направлению ко мне, и улыбается, радостно улыбается, и к счастью, к нашему обоюдному с ней счастью. Я сейчас, по крайней мере, в силах верить, что радость эта неподдельная, она подходит ко мне, и улыбка раздвигает ее без того широкие монгольские скулы, и я уже улыбаюсь ей в ответ, со всей возможной приветливостью, на какую способен по отношению к даме, к партнерше, к нынешнему суррогату моей несбывшейся дивной донны. И приветливость моя, как всегда, зажата между смущением и желанием не обидеть ту, которая была столь мила, что появилась из преисподней по моему зову, и, стало быть, опять безропотно согласилась прелюбодействовать со мною. Но дамы мои обыкновенные такого слова, как прелюбодеяние, не знают. И уж, конечно, никаким грехом это не считают. Они относятся к этому с подкупающей простотой, предметы моей ненависти тайны заяти одновременно они не подозревают о терзаниях которые я испытываю во время их визитов и когда я еще жду их и после их ухода и знать им это было бы совершенно ни к чему я достаточно умело все это скрываю как скрываю свои смущения сейчас приближаясь к чужой жене чтобы утроить это смущение взять ее под руку в глазах целой толпы и мимо сотен свидетелей вести ее по пятницкой улице где каждая из собака меня знает но увы собак тут почти нет да признаться они меня и не знают не то что люди соседи сверстники и сейчас уже вечер А по вечерам за Москворечье освобождается, очищается от дневных обитателей тупых прямоугольных громад, от служащих в институтах комитетах по и при. В почтовых ящиках освобождается от оккупантов, непрошенных варягов, нагловатых и в сравнении с аборигенами наших кварталов богатых гостей, чувствующих себя здесь днем полноправными хозяевами. Но по вечерам... Их здесь нет. И в эти часы даже шашлычное, учрежденное на Пятницкой, специально для того, чтобы выкачивать из них премиальные разные надбавки посредством разбавленного коньяку и горелого мяса с подозрительным соусом, даже шашлычное наполняется в эти часы аборигенами за москворечьем. Моими соседями. Кто, конечно же, разбавленного коньяку не берет, тащит с собой бутылку с водкой, распитие которой прямо запрещено специальной вывеской. Они покупают затем один шашлык на троих, а то и на четверых. И кассирши и буфетчицы глядят на них неприязненно, но с опаскою, ибо им обеим лучше, чем кому-нибудь, известно, что эти посетители за матерной руганью в карман руку не суют как они шарят там в поисках подкожных гривенных тайны изъятых из бюджета семьи за монетами, которыми оплачивается эта водка. Это единственная жалкая порция горелого мяса и несоразмерно большая горка хлеба при ней.